Глава 14. И что потом? спросил Уильям. Счастливый конец, ответила она. Я пробыла у Идальго чуть больше года. Однажды он позвал меня, протянул мне мой паспорт и сказал, что я могу идти куда хочу. Как это? Мэрилин пожала плечами. Возможно, я уже отработала всё, что он заплатил за меня, чтобы вытащить из тюрьмы. Не знаю, а может быть, действительно был гуманистом. В жизни не встречал сотни урогуманистов, покачал головой Уилис. Во всяком случае, я стала работать только на себя. Пробыла в Бойнос-Айресе ещё 4 года, откладывая каждое песо, и вернулась сюда с приличной суммой. Ты говорила мне с 2 миллионами, где-то так. А если разделить на 4, получается 500.000 долларов в год. Доброй нас Айрис, я полно богачей. Я брала по 300 за раз. Умножь это на 4-5 раз за ночь, получаются неплохие деньги. Уиллис кивнул. А если она зарабатывала 500 в год при средней выручке в 300 за визит, значит, она спасла более чем с полутора тысячами мужчин в год. примерно 30-35 в неделю. А она же сказала пять раз за ночь и так каждую неделю и все 4 года. Подумаешь, а порчи товаров, она будто читала его мысли. Уильямс промолчал. Послушай, но то же самое делала девушка из отсюда в Вечность. Помнишь эту книгу? О девушке с Гавайских островов? Я не читал, ответил Уильямс. И фильм не смотрел? Нет. Но Мэрилин пожала плечами и опустила глаза. Она занималась именно этим. «Полторы тысячи мужчин», — думал он. «При бабе еще год, когда она работала на Эдальго, получится восемь-девять тысяч». Мэрилин Холлис перебывала в постели, считая совсем мужским населением целого городка. «Если только мужского». А может быть, среди её клиентов были и женщины, полицейские псы, арабские скакуны? О, боже. Он покачал головой. Значит, теперь ты уйдёшь, сказала она. Он ответил не сразу, затем спросил: "И никто из них ничего об этом не знал? А если ты имеешь в виду, я имею в виду Маккена, Холлендера и Райли?" Никто из них ни о чём не знал, тихо произнесла она. А Эндикот ты ему не рассказывала? Ты единственный, кому я рассказала. Но ну и повезло же мне, горько усмехнулся он. Наступило молчание. Она не сводила с него глаз. И что ты собираешься рассказать своему напарнику, наконец, спросила она. Разумеется, не это. Нет, я про бутылку, что я брала в руки бутылку. Я скажу ему всё, что ты сказала мне. Казалось, он долго находился в нерешительности, затем сказал: "Да" и прижал её к себе. В комнате для допросов с Мейером и Хайземом сидел человек в наручниках. Это был весьма почтенного вида господин лет пятидесяти в спортивной коричневой куртке, бежевых брюках, кремовой спортивной рубашке, коричневых носках и коричневых макосинах. Волосы на висках и усы начинали сидеть. На столе лежал Смит и Вессон тридцать восьмого калибра. «Я зачитал вам ваши права», — говорил мэр, — «и сообщил, что если хотите, можете пригласить своего адвоката». А также сказал вам, что вы можете отказаться отвечать на вопросы или можете прекратить отвечать на них в любой момент. Мне не нужен адвокат, сказал задержанный. И я отвечу на все ваши вопросы. А вы также знаете, что здесь на столе работает магнитофон, и всё, что вы скажете, записывается на плёнку. И да, я понимаю. И вы готовы ответить на вопросы? которую мы с детективом Хейзом зададим вам. То я же сказал, да? Вы хорошо поняли, что имеете право на адвоката? Если я понял, мне не нужен адвокат. МР взглянул на Хейза, тот кивнул. Назовите, пожалуйста, своё полное имя. Дженнингс. Питер Дженнингс. Скажите, пожалуйста, по буквам. Дженнингс. Д, Ж, Е. «Н-Н-И-Н-Г-З. Питер Дженнингс. Правильно. Второго имени нет. Нет, второго имени нет. Ваш адрес, мистер Дженнингс? Саус Нолтон Драйв 5318. Номер квартиры 3С. Сколько вам лет, мистер Дженнингс? Пятьдесят девять. Вы выглядите моложе», — улыбнулся Мэйер. Дженнинг сгибнул. Мэр подумал, что наверняка слышал эти слова много раз. «Это ваше оружие?» — спросил мэр. «Я говорю о револьвере 38-го калибра Смит и Вессон, модель 32-я, известная под названием «Терьер двойного действия». «Да, это мой револьвер». «У вас имеется на него разрешение?» «Имеется. Для ношения или без выноса из дома». «Для ношения. Я работаю в алмазном бизнесе. Был ли этот револьвер при вас? Я снова говорю о револьвере Смит и Вессинг 32-й модели, когда полиция вас арестовала. Да. И это произошло в 3.45 сегодня днем. Я не смотрел на часы. Время, указанное в отчете об аресте. Если там говорится 3.45, значит так оно и есть». И вас арестовали в кинотеатре Twin Plaza? Да. По адресу на Гобрет Шоруд 3748. Я не знаю точного адреса. Там находятся два кинотеатра: Twin Plaza 1 и Twin Plaza 2. Я правильно описываю то место, где вас арестовали? Да. И вы были в кинотеатре, который называется Twin Plaza 1. Это так? Да. Вы держали в руке револьвер Smith Wesson 32-й модели, когда вас арестовали? Да, держал. И недавно сделали выстрелы из этого оружия? Да. Сколько выстрелов вы сделали? 4. Вы стреляли в кого-нибудь? Да, в женщину. Вы знаете её имя? Нет. И вы знаете, мистер Дженинс, что женщина, сидевшая прямо за вами, получила четыре ранения в голову и грудь. Да, знаю. Ведь это я в неё стрелял. Вы стреляли в женщину, сидевшую позади вас? Это так? Да. А вы знаете, что эта женщина умерла по дороге в больницу? Я не знал, но я рад этому, ответил Дженинс. МР снова взглянул на Хейза. А магнитофонная лента тихо шуршала. Мистер Дженинс теперь вопросы задавал Хейз. Не могли бы вы сказать нам, почему вы в неё стреляли? Она разговаривала, сказал Дженинс. Не понял. Ависенс с начала до конца разговаривала, разговаривала. Не понял. Во время фильма она непрерывно болтала на заволадействующих лиц. Ой, посмотри, это муж. Ой, посмотри, её приятель. Алла, вот это зверилка. Ух ты, оба здесь. Она объяснила, где что происходит. Это ферма, это джунгли, это врачебный кабинет. Она всё время пыталась угадать события. Наверняка она с ним спит. Уверена, муж всё узнает в одной сцене, когда доктор говорит героине, что у неё сифилис. Эта женщина позади меня спросила: "Что у неё?" Я обернулся и сказал: "Мадам, у неё сифилис". "А на мне? По вас никто не спрашивает. Я разговариваю с мужем". Я снова стал смотреть фильм, вернее, пытался сделать это. Эта женщина сказала, что бы у неё там ни было, она наверняка получила это от мужа. А я сдерживался всё время. Всё это время, пока она беспрестанно болтала позади меня, затем, когда фильм кончался, я уже больше не мог этого вынести. Там есть одна печальная сцена на кладбище. Амарил Стрип прочитала очень красивые стихи, потом прошла к краю кладбища и стала смотреть вдаль. Все начинают её сопереживать, и тут эта баба произносит: "А девушка, которая с мужем богатенькая, Я обернулся и сказал: "Мадам, если вам так нравится разговаривать, почему вы не остались дома у телевизора?" А она ответила: "По-моему, я сказала вам, чтобы вы не лезли, когда вас не спрашивают, это не ваше дело". Я говорю: "Это моё дело. Я заплатил за билет". А она мне: "Так да сидите и молчите". Вот тут-то я в неё и выстрелил. Хис взглянул на мэра. «Я сожалею только об одном», — закончил Дженнингс, — «что слишком долго терпел. Тогда бы я смог спокойно посмотреть фильм». Мэр несколько сомневался, удастся ли ему доказать, что убийство было оправданным. Когда Карелла пришел в лабораторию, капитан Сэмюэль Айзи Гроссман сидел согнувшись над микроскопом. Было где-то около пяти. Дни становились длиннее. Небо по ту сторону большого окна лишь начинало подёргиваться лёгкой дымкой приближающихся сумерек. Окна напротив отражали яркие лучи склоняющегося к горизонту солнца. Гроссман был полностью поглощён своим занятием. Стройный, худощавый человек, который смотрелся бы гораздо естественнее на какой-нибудь ферме в Новой Англии, чем в стерильной и безликой обстановке лаборатории. сидел на высоком табурете и время от времени крутил рукоятку микроскопа не отрывая глаза от окуляра Кареллаждал А я знаю, что здесь кто-то есть. Гроссман повернулся, не слезая с табурета, и спустил очки с лба на переносицу. Привет, привет, давненько не виделись. Он слез с табурета и прошёл к Карелли. Они пожали друг другу руки. Слышал последний анекдот про урологов, спросил Гроссман. А нет, расскажи заранее улыбаясь, попросил Карелла. Уролог задаёт вопрос: "На что жалоويтесь?" "Не могу пописать", отвечает больной. А сколько вам лет? интересуется врач. 92. Тогда уролог говорит: "Так вы уже достаточно написали". Карелла рассмеялся. И ещё про урологов Продолжал Гроссман. Уролог встречает пациента. "На что жалуетесь?" "Доктор, я лишился членов в автомобильной катастрофе." "Ничего страшного. Мы сделаем вам трансплантацию." "Да я и не знал, что вы можете такое!" удивляется мужчина. "Я вам принесу несколько образцов." Уролог приносит один образец. "Слишком короткий!" недоволен пациент. "Другой" А мужчина смотрит на него и говорит: "Я надеялся получить что-нибудь повнушительнее". Поролог уходит и возвращается с огромным членом. "Ну вот это уже похоже на то, что мне нужно", говорит мужчина. "А нельзя ли получить его в белом исполнении?" "Это надо рассказать Артию", расхохотался Карелла. "Обожаю шутки про урологов", сказал Гроссман. "Так что привело тебя сюда?" Я звонил вчера, а мне не передавали. А в чём дело? Как можно получить никотин из сигарет? Гроссман с недоумением взглянул на него. "Мы ведём дело об отравлении никотином", объяснил Корелов. "Возможно, даже два отравления. В наше время это редкость", покачал головой Гроссман. "Отравление никотином. Поэтому-то я и хочу узнать, как можно получить никотин?" Полагаю, что нашему убийце была известна технология выделения никотина из препаратов от вредителей. Значит, хочешь узнать, каким образом можно получить никотин из сигарет? То есть, как выделить чистый никотин из сигарет или трубочного табака? Хм, хмыкнул Гроссман. Это возможно. Разумеется. И как это сделать? Ты знаешь, как делается виски? Нет, мой отец делает вино. Ферментация очень похожа, только без сигар. А мы говорим о перегонке. И что это? У тебя есть в распоряжении час? Это очень сложно. А для меня не очень, но для тебя? Гроссман пожал плечами. И что для этого нужно? Ты считаешь, что у твоего отравителя нет лабораторного оборудования? Скорее всего, нет. иначе можно было бы провести дистиллирование это как надо иметь родственника в джорджиев умеющего гнать самогонку к сожалению таких связей у меня нет тогда придётся соорудить собственный перегонный аппарат и как его делают ты что не знаешь о перегонке абсолютно потрясающе мне прислали двоичник ладно Перегонка это перемещение жидкого или твёрдого вещества в его газообразном состоянии в другое место, где оно снова становится жидким или твёрдым, затем для очистки. Что значит в другое место? В Нью-Джерси, Канзас. Ха-ха. Они действительно прислали двоичника и тупицу, печально проговорил Гроссман. Слушай внимательно. А я слушаю очень внимательно. Самогон делается путём перегонки забродившей кашицы из ржи и ячменя пшеницы, кукурузы. За что платишь, то и получаешь. Эта смесь нагревается, выпаривается, затем пар конденсируется. Потом пар снова конденсируется, получается жидкость, и мы имеем самогон. А как насчёт этой отравы? То же самое. Возьми табак в любом виде. делаешь этокое пюре из примерно 12 сигар. В обычной сигаре содержится от 15 до 40 мг никотина. Это не значит, что если выкуришь сигару, то ты уже отбросишь коньки, хотя смертельная доза является примерно 40 мг. Правда, если эту сигару хорожевать и съесть, то будет очень плохо. А если выделить из сигары алкалоид? Так, давай с самого начала. сказал Карелов. Хорошо, пойдём шаг за шагом. Это об первый: измельчаешь дюжину сигар или две дюжины, или сотню, сколько надо. Это об второй: нагреваешь эту смесь. Нагревать надо при обычным давлении, никотин кипит, не разлагаясь при 125°. Градусах. Это так важно? А нет, просто для сведения. Это об третий: пар выводится через трубочку. Ведь тебе же приходилось видеть самогонные аппараты. Все эти трубочки и змеевики. Так вот, трубочки нужны, чтобы отвезти пар, а змеевики для того, чтобы его конденсировать. Это и есть четвёртый этап конденсация. И как это делается? Естественный процесс. Конденсация происходит по мере охлаждения. Значит, теперь у нас есть бесцветная жидкость, алкалоид, более или менее токсичный никотин, который нам и нужен. Что значит более или менее? То более или менее чистый. Это пятый. Берёшь эту жидкость и снова её перегоняешь. Это об шестой, перегоняешь её ещё раз. И делаешь это до тех пор, пока не получишь чистый алкалоид. Опля. Капаешь его в чей-нибудь стакан. И человек падает замертво. По-моему, ты говорил, что это очень сложный процесс, улыбнулся Карелла. То сделай одолжение, будь другом. Что тебе? Нарисуй мне схему этого перегонного куба.